Глава пятая. Что лучше: матрас или подушка? А как ещё вы копите деньги? спросил дедушка Спо. Когда я был молодым, многие бережливые люди складывали деньги под матрас своей кровати или на самую дальнюю полку в тумбочке. Сегодня наверняка есть более интересные способы. Да, матрас уже вышел из моды, засмеялась мама Бумашкиных. Например, можно и нужно менять часть своих денег на валюту других стран. Курс доллара растёт год от года, и мы стараемся часть накоплений хранить именно в долларах. Ещё мы открываем вклады в разных банках. Наши деньги хранятся там, а банк выплачивает нам за это процент. Кроме того, мы покупаем акции разных компаний. Акция ценная бумага. Небольшая часть какой-то компании, которую человек может купить, чтобы дать в долг компании деньги. Когда компания подрастёт и станет богаче, акцию можно продать по более высокой цене и заработать на этом. Это значит, что мы как бы покупаем небольшую часть компании, то есть даём деньги на её рост и развитие. И когда компании развиваются, растут и выпускают всё больше продукции, А они становятся дороже. Мы можем продать акции по более высокой цене и получить хорошую прибыль. Да, на занятиях в университете нам говорили, что лучший способ сохранить накопления найти для них несколько разных мест и способов хранения. Так что вы всё сделали как по учебнику. Вступил в разговор Зари. И это не удивительно. Ведь я тоже училась в университете и сейчас продолжаю учиться на разных курсах, чтобы лучше управлять нашими деньгами. Олег, а как ты копишь деньги? Неужели у тебя тоже есть счёт в банке? С по почесал от недоумения затылок. Нет, свой счёт у детей может появиться только когда им исполнится 14 лет, и они получат паспорт. А мне только 9, объяснил Олег. Но у меня есть карточка, которая привязана к счёту мамы. Ты ведь знаешь, что такое банковские карточки? Да, конечно, спо быстро кивнул. Как хорошо, что папа успел рассказать ему, что это такое. А то Олег подумал бы, что он совсем ни в чём не разбирается. Я тоже знаю несколько способов хранить свои накопления, продолжил Олег. Одну половину я складываю в копилку, а другую отдаю на хранение родителям. Из копилки я могу достать нужную мне сумму в любой момент, а с мамой и папой мы договариваемся, что деньги будут храниться у них, например, 3 месяца или полгода. Если я сдерживаю своё обещание и не прошу у них эти деньги, то в конце срока они возвращают мне их полностью и добавляют ещё немного. О, у вас как будто семейный банк. Банковские вклады работают точно так же. Ты даёшь им на хранение свои деньги на определённый срок, по окончании которого банк возвращает тебе эти же деньги и небольшой процент к ним. Добавил Зари. Вклад. Деньги, которые можно отдать на хранение банку и вернуть обратно через определённый срок вместе с процентом, вознаграждением от банка за доверие. Матрас предмет, в котором не нужно хранить деньги, если хочешь, чтобы их становилось больше. Да, мы специально так придумали, чтобы Олег научился обращаться с деньгами, ответила мама Бумашкиных. Я же говорю, мы не зря познакомились с этой семьёй. Вас кликнул дедушка Спо. Они даже играют в свой собственный банк бумашкиных. А теперь и я расскажу вам, как коплю деньги, вмешался в разговор Зари. "Давай, с удовольствием послушаем", сказал папа Бумашкиных. "В детстве, когда я был чуть старше, чем Спо, мама, папа, а иногда и дедушка начали выдавать мне карманные деньги. И пока все мои друзья тратили свои денежки на конфеты, чипсы и походы в кино, я откладывал их и почти ничего не покупал, если только очень нужные вещи. Так я копил больше 10 лет. А когда я поступил в университет, мне начали платить стипендию. Это такая специальная зарплата для студентов, которые учатся на 4 и 5. Так у меня скопилась довольно большая сумма. И совсем недавно я смог купить себе настоящий крутой мотоцикл. На нём я и приехал к вам в гости на каникулы. Какой же ты молодец, сынок! Мы очень тобой гордимся, восхитился папа Шырик. То есть ты потратил всё, что накопил с детства? чуть разочарованно спросил Спо. Почти всё. Но нет причин расстраиваться, братиц. Во-первых, я давно хотел мотоцикл и копил на него. Поэтому эта покупка исполнение моей мечты. Во-вторых, на учёбе я получаю важные знания, благодаря которым совсем скоро начну работать. И тогда я смогу откладывать ещё больше денег. Через пару лет я могу продать свой мотоцикл, добавить новые накопления и купить, например, другой мотоцикл, новенький и блестящий, или даже машину. А в-третьих, Я потратил не все деньги, а оставил небольшую сумму, которую не трачу ни при каких обстоятельствах. Как говорит наш дедушка, это подушка безопасности, которая должна быть у каждого. Подушка безопасности это запас денег, которые нельзя тратить без веской причины. Он хранится на случай крайней необходимости. Говорят, что идеальная подушка это сумма, на которую можно прожить пару месяцев. Главное не перепутать. Матрас с деньгами нам не нужен, а подушка нужна. Правда, я здорово придумал. Конечно, братик, воскликнул Спо и тут же добавил. Я бы тоже хотел попробовать копить. Можно я буду получать карманные деньги, мама? Да, милый Спо. Мы с папой уже говорили о том, что теперь ты знаешь о деньгах так много, что мы готовы давать тебе карманные деньги. Но только запомни несколько важных правил. Копи дисциплинированно. Не забывай откладывать каждый раз, как только получаешь деньги. И когда станешь постарше, всегда ищи возможность узнавать новое и зарабатывать больше. Это поможет копить быстрее и не стать старым жадным шериком.